потому ли, что не мог поверить, что Энди мейден убил родную дочь? Или потому, что эти улики на самом деле указывали в другую сторону? Он выглядит покинутым, — заметил он, кивнув на здание Мэйден-Холла. — Из-за дождя, — пояснил Ханкин, — внутри полно народу. Все прячутся от непогоды. В понедельник большинство гостей поразъехалось. Но Мэйдены в доме, и их персонал тоже. За исключением шеф-повара. Говорят, он обычно приходит только после двух часов. Вы разговаривали с ними? «С мейденами». Ханкин, похоже, прочел скрытый смысл слов Линли. «Я не разговаривал с женой, Томас», — сказал он, бросая пакет на переднее сиденье патрульной машины. «Фраер!» — крикнул он в сторону склона. Спустившийся из личных комнат констебль оглянулся и, увидев призывный взмах руки Ханкина, поспешил к нему. «В лабораторию», — приказал инспектор, мотнув головой в сторону машины. «Отвезешь им пакет и скажешь, чтобы быстро сделали анализ крови». постарайтесь по возможности поручить это дело девице по фамилии Кубовски. Она шустро работает, а у нас время не терпит. Констебля явно порадовал перспектива спрятаться от дождя. Стащив себя дождевик пронзительно-лимонного цвета, он нырнул в машину. Не прошло и десяти секунд, как он уже скрылся из виду. «Мы сделаем этот анализ ради проформы», — сказал Ханкин. «Кровь, разумеется, принадлежит тому парню». «Несомненно», — согласился Линли. Он опять взглянул в сторону отеля. «Не возражайте если я поговорю с Энди?» Ханкин прищурился. «Не можете смириться? Я не могу забыть о том, что он полицейский. Но он же человек. Его обревают те же страсти, что и всех нас», — заметил Ханкин. Он милосердно умолчал о том, что Энди Мэйден лучше, чем кто-либо из людей умел справляться со своими страстями. Вместо этого Ханкин добавил. «Не стоит забывать и об этом». И широким шагом направился к служебным постройкам. Линли нашел Энди и его жену в гостиной, в той самой нише, где они с Ханкином впервые беседовали с ними. Однако на сей раз они выглядели по-другому. Сидели порознь, на разных диванах напротив друг друга и молчали. Они сидели в одинаковых позах, сгорбившись и сложив руки на коленях. Энди массировал руки. Жена следила за ним. Линли выбросил из головы трагический шекспировский образ, всплывший в памяти из-за особого внимания, уделяемого Энди своим рукам, он окликнул бывшего коллегу по имени энди поднял глаза что они хотят найти спросил он местоимение они явно намекало на различие между самим линли и местными полицейскими линли сказал как у вас тут дела и вы еще спрашиваете как у нас дела разве недостаточно того что мы потеряли николь нет Вы решили еще заявиться сюда и перевернуть вверх дном наш дом и весь наш отель, даже не соизволив объяснить причины подобного вторжения. Просто махнули какой-то мерзкой судебной бумажкой и ворвались в честный дом. Точно банда хулиганов с гнев Нэн Мэйден угрожал завершиться слезами. Она вцепилась руками в колени и, в отличие от мужа, сжала их. Изо всей силы, словно это могло помочь ей восстановить утраченное самообладание мейден сказал Томми... Линли ответил так, как смог. «Мы нашли ее плащ. Где?» «Он весь в крови. Вероятнее всего, в крови убитого парня. По нашей версии, убийца накинул плащ, чтобы не запачкать одежду. Возможно, на нем обнаружатся и другие улики. Преступник натягивал его через голову, так что не исключено, что там остались его волосы. И ты попросишь образец моих волос. Наверное, вам нужно пригласить адвоката. Вы не можете думать, что он сделал это». — воскликнул Нэн мейден Он был дома. — Почему, ради всего святого, вы не верите мне, что я говорю, что он был дома? — Ты считаешь, что мне нужен адвокат? — спросил мейден у Линли. И оба они поняли, что на самом деле он спрашивает. — Хорошо ли ты знаешь меня, Томас, и ты веришь в то, что я тот, кем кажусь?